потому что кошка или собачка красивая, целая, а по отдельности, то есть по частям, ужасная. Ну, а что с этим делать? Так оно устроено. Я отлично помню, как начал понимать, что я тоже имею устройство. Помню, как почувствовал, что мне надо дышать, что у меня грудь вот, вот так вот движется постоянно. Что носом или ртом я втягиваю в себя воздух И что не могу этого не делать И мне это не понравилось Потому что приходится И то, что приходится моргать Это ужасно Потому что не могу не моргать Оно само моргается Это плохо Или вот, например, ты ложишься на правый бок Ну, спать Или просто прилег Лег на правый бок И в носу правую ноздрю заложила А потом повернулся на левый бок Правую ноздрю отпустила, а левую заложила Значит во мне что-то там перетекает Что-то там во мне происходит Какие-то сообщающиеся сосуды И я это никак не контролирую Я не могу этим управлять Или вот сидишь за столом Что-нибудь выпил или съел И в животе как зорчит, и кто-нибудь на тебя так посмотрит, дескать: "Ну как так можно?" "Но ведь это же не я урчу. Я же не хочу этого. Это вот вот это" показывает на нарисованные внутренности. Или или и кнёшь, не дай бог. И кто-нибудь так головой помотает, дескать: А мне и самому стыдно, но я же не могу вот этим там у себя внутри управлять. В смысле, не я, Экал, не я. Это оно икнуло. Но для всех-то это я икнул. А я что могу сделать? Только измениться. Не буду же объяснять, что я не хотел этого делать, а что это вот там, внутри само собой, что мои кишки и мой желудок это не я. А где я? Ведь я же понимаю, теперь уже понимаю, что мои руки это тоже не я. Вот, например, я хочу что-то нарисовать и не что-то, а конкретно срисовать какую-то картинку. И я вижу Как там нарисованы несложные линии И вот какая-то линия идет Потом загибается И заканчивается А мне нужно просто ее Точно так же провести Вот у меня в руке карандаш Я вижу эту линию Мне нужно просто в точности Так же нарисовать Я же ее вижу И не могу Значит мои руки это не я Или ноги Вот я запомнил какой-то танец. Помню последовательность движений и сами движения помню, причем я их, можно сказать, вижу у себя в голове, а мои ноги не могут их повторить. Или по отдельности могут, а подряд не могут. Рассказчик делает несколько нелепых танцевальных движений ногами. Значит, мои ноги тоже не я, а просто... Мои И мой мозг это не я Потому что Вот, например, я смотрю кино Вижу там знакомую актрису Ну, не знакомую В смысле, мою знакомую А просто Я недавно видел ее в каком-то другом фильме И говорю, я эту актрису Совсем недавно видел В одном фильме Такой фильм хороший, как же этот фильм называется? Чёрт, как же он называется? Совсем недавно видел. И всё. Кино уже не смотришь, а пытаешься вспомнить, где же эта актриса играла.